Насколько он мог заметить, простейшие задачи здесь решались самым изнурительным запутанным путем, под шумок обделывая множество частных дел, а глобальные цели достигались элементарным приказом. Таким образом можно было установить что угодно, хоть хорошую погоду. Как бы то ни было, попавшие из просвещенных когтей одного императора в отеческие тиски другого Шлепик вынужден был принять правила игры и вести себя как самый настоящий природный русак Федор Мартынович. Так его здесь упростили. Рабство имело и свои преимущества. Инженер не имел отказа ни в чем, если это было обосновано мифической производственной необходимостью. Стоило ему подать записку с заказом своему посреднику с внешним миром, прапорщику Ярдану как в назначенный срок заказ бывал исполнен с фантастической точностью. Жутко было даже подумать, каких расходов и человеческих жертв стоили капризы инженера в условиях войны. Так, приступая к строительству гигантской гондолы и махолета, Шлепик еще уповал на то, что авос ему удастся выйти из положения и каким-то образом придумать непроницаемую оболочку. Он написал на имя генерал-губернатора служебную записку с просьбой привлечь к работе трех квалифицированных химиков одного из германских университетов или Австрии, которые в короткое время получат необходимый химический состав. Шлеппик был в восторге от своей выдумки. Насколько ему было известно, в России не было своих практикующих химиков в современном смысле слова. Достать же таких специалистов из просвещенных германских стран во время войны и отступления русской армии, конечно, было физически невозможно. Шлепик таким образом нашел чисто русский, византийский способ решения проблемы. «Если вы не можете помочь, то даете мне объективную причину неудачи». Он только не учел, что при настоящем желании здесь можно все. Всего через 12 дней к воротам секретной фабрики подскакала кибитка фельдгегеря, обшитая рогожей, и из нее буквально вывалились три заросших бородой истощенных измученных человека с завязанными глазами. Пленники настолько обессилели в пути, что не могли передвигаться и есть без посторонней помощи. Все три были немецкие химики, не имевшие ни малейшего представления о том, за что их схватили и куда привезли. Один был еврей, аптекарь из Праги, другой – хорват, выдающий себя за немца, домашний учитель из Вильно, и третий – природный немец, но сомнительный химик. Он дал в газете объявление, что обладает секретом философского камня, эликсира вечной юности и любых других композиций для всех затруднительных случаев жизни – Чем и привлек внимание не слишком образованных российских агентов. Надо ли говорить, что толку от этих трех химиков было немного? В химии они разбирались хуже Туленина, а для физических работ не годились по своей иностранной беспомощности и благородному статусу. Зато едва поняв, что их жизни ничего не угрожает, химики принялись строчить жалобы государю требовать особого питания, отдельного помещения, вина и прочих привилегий. Им ни в чем не отказывали и отвечали, что государь рассмотрит все их требования в ближайшее время. Появление на фабрике немецких химиков нанесло неожиданный удар по самолюбию Туленина. Шлепик никак не предполагал, что в груди этого невольника бьется столь чувствительное сердце. И однако слесарь возомнил, что немцев истребовали из-за его Туленина никчемности. Этот услужливый рьяный исполнитель стал ревновать, проявлять нерадивость и линцу, как охотничья собака, которую не водят в лес. К тому же он запил. Шлеппегу еще не приходилось наблюдать русского запоя в его классическом виде. И первое время он недоумевал. Они были знакомы с Тулениным два месяца, жили душа в душу, обедали за одним столом, и русский слесарь наотрез отказывался пропустить хотя бы рюмочку, даже в праздничные дни. Так что немец заподозрил его в принадлежности к тайной секте старовер. И вот этот праведник, слово которого стоило документа на гербовой бумаге, в один день превратился в животное, человека без правил, готового за стакан вина продать себя, своих близких и самое Родину. Каждое утро он каялся, целовал руку изобретателя и с самым серьезным видом хватался за работу, ближе к полудню становился румяным, лихорадочно болтливым, а после обеда исчезал. Работа всей фабрики без него останавливалась из-за какой-нибудь шестеренки, Его принимались искать и находили спящим где-нибудь в лопухах между забором и сараем. Добудиться его было невозможно. Несмотря на дружеское расположение, Шлепик вынужден был пожаловаться на своего помощника Ярдану. Всесильный прапорщик посадил Туленина под арест на хлеб и воду и таким насильственным путем прервал его запой. Туленин вышел из-под ареста трезвый, мрачный и вялый. На него напала тоска, он работал медленно и лениво, хуже пьяного. Общее уныние усиливалось дурными вестями с фронта. Ходили слухи, что французы заняли Смоленск. А однажды, дождливой ночью, начальник караула доложил, что в ворота стучится какая-то барыня. Чего ей надо, солдат не понимал, потому что дама лопотала по-французски, а выстрелить не смел. Приказ приказом, а до такой степени люди еще не озверели. «Скажите, чтобы она шла прочь», — сказал шлепик. «Она не разумеет», — отвечал солдат. Изобретатель неохотно отложил ступку с композицией непроницаемого вещества, отвязал кожаный фартук, переобул туфли, надел сюртук, но забыл парик. О чем впоследствии жалел. Вслед за солдатом, обходя лужи, он подошел к воротам и открыл зарешоченные оконце, сквозь которое угадывался только силуэт собеседницы и ее тревожный аромат. Черт возьми, подумал Шлепик, все его приключения с дамами заканчивались неприятностями, а неприятности у него и так хватало. Не могли бы вы впустить меня в ваш замок? спросила дама по-французски. Если ее внешность была хоть наполовину столь приятна, как ее голосок, то она была ангелом». Шлеппик почувствовал себя героем рыцарского романа. «Сожалею, но это запрещено. Это тайный замок», — отвечал изобретатель, удивляясь собственным словам, ибо никогда не был склонен к романтике. Дама по ту сторону всхлипнула. «Я одна. Мой экипаж сломался в лесу. Меня преследуют волки» сказала она. Как бы в подтверждение ее слов из леса раздался яростный хрип одичавших псов, расплодившихся в невиданном количестве из-за войны и запустения, бегающих огромными стаями и представлявших опасность не только для скота, но и для людей. «Хорошо, но лишь до тех пор, пока ваш экипаж будет восстановлен», — согласился он. Солдат принялся отпирать заржавленный чугунный засов. При свете незнакомка оказалась еще прекраснее, чем представлялось воображению 38-летнего мужчины, не прикасавшегося к женщине 4 месяца. Она была блондинка, она была француженка и она была актриса. К тому же она почти соответствовала тому возрасту, на который претендовала 24 года. Все эти обстоятельства в купе подействовали на немецкого затворника подобно вину а он еще крепко выпил за ужином. История мамзель Жоржет оказалась не менее романической, чем ее появление. Если бы наш изобретатель был немного внимательнее, он мог бы припомнить, что где-то читал нечто подобное. Мамзель Жоржет была актрисой одной из парижских труп и пользовалась вниманием самого Иеронима Бонапарта, который преследовал ее своими гнусностями. Как ни противны были притязания этого выскочки, рано или поздно ей пришлось бы уступить, если бы не знакомство с одним русским офицером. Граф Б. обещал вывести ее из Парижа и устроить в Петербурге такую карьеру, какая и не снилась актерам в избалованной Франции. Русский был очень мил и не требовал ничего в награду. Именно поэтому ему невозможно было отказать. К тому же он был молод, красив, богат и вел себя как настоящий рыцарь. Скрываясь от наполеоновских исчеек, они инкогнито достигли русской границы и пересекли Неман всего за несколько дней до вторжения великой армии. Не странно ли, что в это самое время со мною происходило нечто подобное, воскликнул опьяненный Шлепик. Я тоже бежал деспотизма Бонапарта с одним русским месье! «Вы и русский месье?» — удивилась мамзель Жоржет. Подобный оборот ее не смущал, но опрокидывал ее планы, ибо ставил изобретателя вне ее чар. «Я лишь хотел сказать, что он тоже был противником Бонапарта», — смутился наивный Шлепик. «Мой бедный друг». Актриса прижала холодную ладонь мужчины к своей плающей абрикосовой щеке и томно посмотрела ему в глаза своими жалостными глазками и своим грозным декольте. Не выпуская руки инженера, француженка продолжила свой рассказ. Однако, несмотря на благодарность русской публики, неудачи преследовали меня и в Москве. «Мой покровитель был убит в сражении, а его место пожелал занять известный вам вельможа, столь же необузданный в своих пороках, сколь богатый и всемогущий. Узнавши, что я осталась без опоры, он стал осыпать меня подарками, а затем преследовать своими домогательствами с упорством животного». Никто не смел перечить этому жестокому рабовладельцу, который держал на Москве свой собственный театр и сёк нерадивых актрис прямо на сцене. Преданнейшие из моих друзей советовали мне покориться, но я упорствовала. Я француженка, и, отказав самому Бонапарте, не собиралась уступать татарскому Мурзе. «Как я вас понимаю!» — не сдержался шлепик ведь он, по сути дела, был таким же невольником, легкомысленно перебежавшим от одного патрона к другому, жесточайшему. «Это чудовище, граф Р! Мамзель Жоржет назвала имя главного притеснителя Шлеппига, московского генерал-губернатора. «Знайте же, что вы спасены!» — воскликнул Шлеппиг. «Если вы имеете ко мне хоть немного доверия и чувства...» «Уже через несколько дней мы можем перелететь с вами в любую страну света, где вам ничто не будет угрожать». «Разве только во сне?» — томно возразила актриса, томно уронив головку на острое плечо изобретателя. Дождь, между тем, перестал настукивать и падал с крыши отдельными каплями. Опираясь на руку шлеппега, мамзель Жоржет сошла во двор и вскрикнула от изумления. В свете полной луны перед нею возвышалось колоссальное строение, напоминающее остов кита в натуральную величину. Сквозь ребра чудовища просвечивали ясные звезды и чернели обрывки уплывающих туч. Кругом клокотали какие-то жуткие чаны диковинной конструкции. Пожарные рукава тянулись подобно извергнутым внутренностям. «Это мой летательный аппарат, который перенесет вас в любую часть света!» Шлеппик взмахнул рукой жестом волшебника. кэс манифик! шос ла!» Актриса широко распахнула глаза, в которых, по ее мнению, отражались звезды, и порхнула к аппарату, словно к любимой баллонке. «Он предназначен погубить Наполеона» но может также испепелить и графа Р, и любого тирана, на которого вы укажете. «Возможно ли передо мной великий доктор Смит, которого я искала?» «Перед вами бедный Смит, и он влюблен!» шлепе упал перед актрисой на колени и стал теребить край ее платья в поисках панталон. Так, по крайней мере, уверяли очевидцы. Затем мамзель Жоржет увернулась и куда-то упорхнула поскольку утром шляпик обнаружил себя на койке в одиночестве и в полной одежде. Туленин, участливо дежуривший при нем со стаканом рассола, сообщил, что ось в экипаже барышни была перепилена, но ему удалось ее наладить, и француженка с полчаса как уехала. Зато прибыл господин Ярдан и требует объяснений. События вчерашнего вечера, Молнии пронеслись перед глазами невольного изменника и ожгли его стыдом. «Клянусь, я не разгласил своего имени!» Шлепик ломал руки и уже как бы видел перед собой на стене пылающую надпись «Сибирь», которая у русских означала то же, что смерть, но с бесконечной мучительной оттяжкой. «Что вы разболтали?» шлепигу показалось, что проницательный прапорщик сидел во время его излияний где-то за кустом или даже присутствовал в костюме самой Жоржет. «Я, кажется, сказал, что наш аппарат может испепелить целую Москву». Неожиданно Ярдан потер ручище и простецки улыбнулся. «Надеюсь, она хотя бы хороша в постели?» — подмигнул он и потрепал изобретателя по плечу. «Чудо, как хороша!» — солгал немец. Мнимую артистку не преследовали, и ей удалось скрыться к тайному облегчению шлеппига. Строительство во дворе разрасталось до циклопических масштабов. По мере того, как французы приближались к Москве, и становилось все очевиднее, что этот троянский конь не стронется с местом. Огромное сооружение, предвосхитившее самые дикие бредние Сальвадора Дали, Все явственнее приобретало контуры огромной рыбы с тупым рылом и хвостом, величиной с порядочный трехэтажный дом. Рядом с каркасом рыбы собирали гондолу с крылышками на 40 аэронавтов и 120 тысяч фунтов боевого запаса, пороха, гранат и мешков с песком для балласта и защиты от вражеских пуль. Одновременно здесь же на улице шла непрерывная химическая реакция. В избежание давишнего конфуза Шлепик решил запастись водородом впрок, насколько возможно при таких способах хранения. Состав пропитки, хотя и усовершенствованный, задерживал газ по-прежнему плохо, но Шлепик уповал на то, что водорода хватит для демонстративного полета над Москвой. Потом французы разгромят русскую армию, сожгут аппарат и спрашивать будет неского. А пока мифическое оружие использовали в целях пропаганды. Дошли ли слухи о машине до Наполеона, как надеялся Ярдан, было неизвестно, да и сомнительно, чтобы рациональные единоплеменники Вольтера, не верившие ни в бога, ни в черта, а только в своего императора, убоялись каких-то бабьих сказок. Зато на русскую чернь такие слухи, по мнению генерал-губернатора, должны были оказать ободряющее действие. Генерал-губернатор, считавший себя незаурядным литератором, способным воспламенять массы метким народным словом, сочинил листовку, в которой убеждал москвичей не поддаваться панике при виде летающего чудовища с крыльями и срыгающего огонь. Это де не змий, Горыныч, а особая аэронавтическая машина, сочиненная для погубления злодея. Вначале казалось огромной сумма 8 тысяч, выделенная на пробный шарик. После того, как оболочка России была натянута и осталось только наполнить ее газом, изобретатель сделал примерный подсчет затраченных средств и ужаснулся. Расход подступал под 150 тысяч. И это в то время, когда патриотичные купцы швыряли состояние на обмундировку свежих полков, а идеалисты из помещиков отдавали имение, вооружая все новые толпы ополченцев. В любой другой стране, в любое другое время его бы повесили за такую растрату, вынули из петли и повесили еще раз. Что сделают с ним русские, После того, как шар в очередной раз шлепнется на землю, он мог только предполагать, зная об изуверстве и фатальном безразличии русских к отдельной человеческой жизни. Зато он нисколько не сомневался в своем будущем, если попадет в руки французов. Его ожидало короткое формальное следствие и расстрел. Неизвестно, что хуже, но финал ожидался буквально на днях император назначил главнокомандующим инвалида Кутузова, который проиграл сражение под Аустерлицем, а теперь готовился дать генеральный бой под Москвой. Шлеппик надеялся, что мудрому старцу за новыми заботами будет не до игрушек в воздушные шарики, но он заблуждался. Чуть ли не в первый день своего командования Кутузов заинтересовался воздушным шаром и, и словно проник в тайные помыслы немецкого авантюриста.